14 апреля И как в гибель Дридноута. Нрав Маяковского дрочливый, он не скрывает этого, всю жизнь он сам неутомимо нападает на халтурщиков, на литературных тунеядцев, на поэтов, которые ходят кучерявыми барашками и блеют на лирические любовные темы, с работой агитатора-газетчика. Маяковский высмеивает их. До всего плеча наносит он удары банди поэтических рвачей и выжиг. Ему мстят, руганью, ехидными статьями или тупым молчанием отвечают Маяковскому некоторые враждебные ему журналы. Даже такие гениальные поэмы Маяковского, как Владимир Ильич Ленин «Хорошо», эти люди встречают с подлыми усмешечками придирается, хитренько пожимает плечами, слюняво-палакейски шепчет друг другу на ушко. «Это разве хорошо?» «Это хорошо!» «Картонная поэма!» — шепят они. «Барабан с горошком, лапша рубленная» — так пишут критики о стихах Маяковского. Противники в газетах сделали все, чтобы замолчать его выставку. По приказу одного из них портрет Маяковского был выдран из уже отпечатанного журнала. Проходит зима, Маяковский по-прежнему работает, выступает, отругивается. Сотни писем почтальон приносит к нему в Генриков и на Лубянский проезд. На конвертах штемперят чуть не всех городов Союза. Ему шлют свои первые стихотворные опыты люди, бывшие вчера еще неграмотными. Его благодарят за лозунг, за ласку, за шутку, прозвучавшую вовремя, за верную поэтическую службу революции. Но по-прежнему в журналах поэты журят благожелательные дураки и бронят злонамеренные негодяи, по-прежнему травят его люди, считающие, что им поручено руководить советской литературой. «Товарищ Маяковский, писали пьянбом!» Двугривенный на строчку прибавил вам бы. Его пытается укротить, приспособить к своим вкусам, а он идет своей дорогой, никуда не сворачивая. Мрачнее, тиснув зубы, до хрипоты надрывая голос, сражается Маяковской. Мы знаем десятки жгучих и важных проблем сегодняшнего дня. А где поэты? Куда к черту эти поэты запропастились? «Их нет ни в одной газете!» Он утомлен и часто прихварывает. Ему вдруг начинает казаться, что он теряет голос. «Мне без голоса нельзя, мне без голоса и не жить! Я должен сам договориться с считателями! Мне надо целую свору переорать!» Лишиной раз, устав, он признается. Уехать бы куда-нибудь в деревню и просидеть года два, чтоб только ругани не слышать. Неудачная постановка его пьесы, вызвавшая радостное и злобное рекование врагов, глубоко удручает его. Люди, мнящие себя литературными судьями, на все лады распевают, что Маяковский не трибун революции, а мелко буржуазный поэт богемы. Они боятся, как бы Горький снова не договорился с Маяковским. Они стараются разделить двух великих писателей, бегают, сплетничают, нашептывают, а он продолжает добиваться признания своей правоты. Он не сдается ни на минуту. В 1925 году в далеких океанских водах он написал такую страфу. «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят. Что ж, по родной стране пройду стороной» как проходит косой дождь. Он давно вычеркнул эти строки из своих стихов, он не хочет пройти косым дождем, он хочет пройти по стране грозовым проливнем, благодатным, омывающим и плодоносным. И он продолжает работать по мандату долго, неутомимо и неутолимо, не умея отдыхать, не умея освобождать вечно перегруженный мозг хоть на минуту от напряжения. По-прежнему берется он самоотверженно за обнаженные концы опаснейших тем, сводит их, не боясь разрядов. Всегда их всюду носит он в себе обрывки зачатых поэм, приглянувшиеся образы, пришедшие ему на слух новые рифмы, всегда он наполнен гудением еще не отстоявшихся новых стихов. Он не умеет организовывать свою жизнь». И в конце работы завком не запирает его губы замком. Этот завод, вырабатывающий счастье, не знает простоя и выходных дней. Непростительно пережигает он себя. Приходит страшнейшая из амортизации. Амортизация сердца и души. Небольшая размовка с друзьями, временный отъезд самых близких людей — обрекают его на одиночество. И совпавшая с этим маленькая личная авария, которая в обычное время лишь встряхнула бы, теперь на всем ходу сбрасывает его стрельцев. Весной я застаю его случайно на одном литературном сборище. Он стоит, всем там чужой, очень большой, молчаливый, тяжеловесный, а около него вьется несколько говорунов. Развязно поглядывают они на него снизу вверх, Им кажется, что он уже ручной, они уже не боятся. И таким похожим он мне показался вдруг на огромный, отбившийся дредноут, который, чтобы спастись от гибели в пустых водах, сам добровольно выбросился на мелкое место, и счищается своих боков налипшие ракушки, водоросли, бороду зеленую и медуз малиновый сли. Но скучно здесь, нехорошо и мокро, Здесь от скуки от сыреет и броня. Никто не спросит его, как спрашивал он у парохода Теодор Нетто. Тебе не мелко? Чай котлами покипел? Нет. Расторопные литературоведы довольны, что забрел к ним могучий броненосик. И карабкаются на него со своими чернильными дротиками, юлят вокруг него на своих утлых пирогах и какой-то развинченный молодой человек вскользь спрашивает Маяковского. Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали, или их убивали, или они сами. Когда же вы застрелитесь? Маяковский с отвращением вздрогнув, медленно говорит, если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться. 14 апреля В далекой бессарабской коммуне имени Котовского, в бывшем палацу какого-то магната, я рассказываю коммунарам о Маяковском, читаю стихи, сначала полегче, потом потруднее, бывшие котовцы, рехи, рубаки, еще не снявшие желтых повыцветших кавалевийских фуражек, их жинки и комсомольцы коммуны сидят в зале. Понятно вам эти стихи? Понятно все до точки, горло прополоскайте, да еще просим». Читаю и читаю. Расспрашивают, какой он человек, Маяковск. Есть ли у него семья? Откуда он научился писать так? Почему? Слушать его. Так все поймешь, а сам читаешь, так спотыкаешься. Поздно ночью кончаем мы разговор о Маяковском. комсомольцы идут в общежитие коммуны, заучивая. Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Утром в доме коммуны я сижу на пионерском собрании. Вдруг вбегает встревоженный один из вчерашних слушателей коммунаров. Манит меня пальцем. Я выхожу в сени. Там до вас телеграммы из Москвы. Щось таки с Маяковским. Не дослушав, я бегу в контору коммуны. Члены правления коммуны сидят вокруг стола. Две телеграммы лежат перед секретарем. За виде меня все молча встают. Я подбегаю к столу, хватаю телеграмму. Маяковский застрелился. Растерянные стоят вокруг меня коммунары. Только вчера им впервые открылся целый мир Маяковского. И вот уже рухнул. Не верят, не может быть. И я не верю. Маяковский, который так любит жить, который столько сделал для жизни, такой громкий, разве он может затихнуть так широко шагающий? Разве он может оступиться? Люди бледнеют, но я еще пытаюсь уговорить себя и других, что это вздорный слух, глупая первоапрельская шутка, ведь телеграмма дана 14 по-старому 1 апреля. Мы бежим через местечко, ободивку к почте. Даю молнию в Москву, вежливый почтай возвращает мне телеграмму. Напрасно тратиться будете, гражданин. Я по радио сам слышал. Ночью я сажусь в проходящий московский поезд. Страшно оставаться одному до утра. Я иду в купе проводника, и мы всю ночь говорим о поэке. «Как же не знать», — говорит пожилой проводник. «Я его в своем вагоне в Одессу возил. Он ночью все бывало по коридору прогуливался. Туда-сюда, туда-сюда. Все соображал чего-то, ходит» и подговаривает. За окнами вагона идут пространства страны, но в ней уже нет Маяковского. С каждой станции и горе становится все пронзительнее и выше, как гудок мчащегося навстречу паровоза. Некуда укрыться. Маяковский был слишком огромен, чтобы можно было найти уголок, где его гибель не ощущалась бы. Он ушел в неоплатном долгу перед Бродвейской Лампионией, перед вами Багдадские небеса, перед Красной Армией, перед Вишнями Японией, перед всем, про что не успел написать. И весенние, еще не вспаханные поля, за вагонными окнами листаются как огромные неоплаченные счета поэту. Утром в вагонных коридорах идут толкие разговоры о нем и кажется, что мы сходу грудью налетели на острие этой вести, оно пронзило насквозь весь поиск от паровоза до последнего вагона. Умываясь на загаженных и схоженных грязными подошвами кафелях, я вижу прилипшие обрывки киевской газеты. Ножечком отдираю их, несу осторожно, мокрые и грязное к себе в купе, расстилаю на столике. Маму... Сестру, товарищи, виходив немая, лиля, люби меня!» Так читая я предсмертное письмо его, переведенное уже на украинский. В прямо в последний караул, тихая, бесконечная, как колья под орбой, мелодия грузинского оркестра, осунувшиеся лица друзей, пересохшие до дна выплаканные глаза, а в соседней комнате мама Александра Алексеевна мне все его ругали футурист на вас футурист а я говорю что что футурист все равно хороший он и здесь в москве тоже не сразу поверили думали шутка глупые остроты а он уже лежал у себя в рабочем кабинете на луганском проезде грохнувшись после выстрела лицом в них наискось через всю комнату левша с детства Он нацелил себе в сердце левой рукой и не промахнулся. Назойли стучатся в уши, словно кем-то произносимые в этой грустной тишине строки, давным-давно им написанные. А самое страшное вы видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен. Да, никогда я еще не видел это лицо совершенно спокойным. Всегда оно озарялось либо молниями гнева, либо сосредоточенным огнем внимания или отцветами со сошутки. Первый раз я вижу его абсолютно спокойным, и это правда самое страшное. Потрясенное, недоумевающее, третий день неиссякаемое идет Москва к его гробу. Впервые его действительно не понимают рабочие и крестьяне, и шофер такси, которому бывало, скажешь, на Таганку, в Гендриков, который обернется, спросит, не к Маяковскому ли, и мчит к общему знакомому, шофер такси, сегодня услышав на улице Воровского, понимающий, не оборачиваясь, кивает к Маяковскому. Сплошной двойной стеной стоит народ, от кудринки до лонского монастыря, По всей трассе последнего шествия поэты. На всех балконах люди. Приглушенный грохот кровельной жести плывет над шествием. Люди на всех крышах. У крематория стихнутые толпой лошади-милиционеров стоят на дыбы. Приходится стрелять в воздух, чтобы остановить тяжелый накат людской волны, готовой снять передних. Громада поэзии Маяковского — Не рухнула, Ее поддержали миллионы рук, крепких и жадных, до большого умного искусства.